Глава 3. Сознание. Мы слишком привыкли соотносить сознание с физическим мозгом. Мы уделяем огромное внимание этому вместилищу серого вещества, расположенному в черепной коробке. Мы с интересом следим за тем, как с помощью новейших методов Учёные исследуют извирины и отслеживают нервные сигналы. Мы знаем, где находится отдел памяти, какие зоны мозга отвечают за логику или воображение и как работают условные рефлексы. Но если называть сознанием все эти химические и биологические процессы, которые по большей части изучаются на мёртвых или не совсем живых людях, Мы будем слишком далеки от правды. Ещё никому не удалось установить количество и качество я, исследуя нервную ткань под микроскопом. Загадка самосознания, личного я, не раскрывается своих тайн под ножом хирурга или в проверке биолога. Объективное представление о том, что у человека есть нервный центр, называемый мозгом, Не на йоту не приближает нас к пониманию природы своего сознания. Ведь мозг и нервы это результат, а не причина. В этой главе мы рассмотрим сознание в другом ракурсе, уделяя больше внимания его нематериальной составляющей мыслям и идеям, существующим в сфере действия закона причины и следствия. В итоге у нас должно сложиться целостное представление обо всех вещах как о единой субстанции, которая движет мысль, создавая всё в этом мире. В первую очередь мы должны поговорить о сознательном мышлении и его составляющих: памяти, логике и воображении. Сознательное мышление существует на уровне физических чувств, И, соответственно, является продуктом слуха, зрения, обоняния, вкуса и осязания. Его цель это получение комфортных или приятных ощущений для всех этих чувств и избегание боли. Каждый из нас может вспомнить начало своего сознательного мышления. У некоторых этот момент был в возрасте всего нескольких месяцев. а у кого-то даже нескольких дней. В любом случае, он навсегда остался в памяти и совершенно точно связан с болью, удовольствием или очень необычным ощущением для органов чувств. Сознательное мышление – это распознаватель боли и удовольствия. А его составляющие, такие как память, логика и воображение – работает на инстинкт поиска удовольствия и избегания боли. Основная задача любого организма выживание. А главный инструмент в борьбе за существование это сознание, которое нацелено прежде всего на адаптацию к окружающим условиям. Инстинкт выживания основан на принципе развлечения боли и комфорта. Весь боль это сигналы об опасности, а комфорт это гарантия того, что всё нормально. Такая система сигналов и есть то, что мы называем сознательным мышлением. И работает оно через нейронную сеть, центр которой находится в мозге. В целях выживания мышление амёбы приспособлено к окружению амёбы. Мышление рыбы приспособлено к окружению рыбы. Мышление рыси приспособлено к окружению рыси. А если не приспособлено, тогда мышление адаптируется, что приводит к изменению самого организма. Испытав боль, любое существо избегает ее в дальнейшем. И это желание транслируется в виде образа в творящее единое сознание, которое воплощает его, создавая новые формы, или новые способы мышления, наиболее подходящие для существования в определённых условиях. Такова адаптация и эволюция. Это происходит со всеми живыми в какой-бы-то ни было форме. Его форма и явление временны, лишь проекция желания, неизбежный результат мысли. Сознательное мышление человека помнит обстоятельства, вызвавшие боль или удовольствие, анализирует их, чтобы понять, что может вызвать боль или удовольствие в будущем, и создаёт образ получения удовольствия или избегания боли. Это и есть три основных составляющих: память, логика и воображение. Таким образом, сознательное мышление это инструмент для записи, анализа и отбора чувственного опыта. Являясь инструментом для работы с чувственным опытом, оно относится к физическому миру как часть организма и становится ненужным, как только этот организм прекращает существование. Получается, что сознательное мышление конечно. Оно исчезнет, когда умрёт тело, в котором находится. Нас беспокоит этот вопрос, поскольку мышление это средство контакта с истинным собой. И нам хочется понять, каковы его функции и границы. Можно сказать, что сознательное мышление это стенографист, аналитик и архивариус. Оно записывает чувственные ощущения от боли и удовольствия, анализирует их в свете обстоятельств, при которых они возникли, и относит в архив, распределяя по двум отделам: воспоминания о боли и воспоминания об удовольствии. Само по себе сознательное мышление не имеет памяти как таковой. Другими словами, в нём нет хранилища, где содержатся все воспоминания. Функция памяти, которую мы относим к сознательному мышлению, заключается только в том, чтобы достать нужные записи оттуда, где они хранятся, то есть из подсознания. Память подсознания совершенно. Все чувственные ощущения человека и каждая мысль, промеркнувшая в сознательном мышлении, но всегда записываются в подсознание. Основная масса этого материала никогда не будет использована в сознательном мышлении, потому что оно может извлекать только те воспоминания, на которых оно само поставило метку для дальнейшего использования, перед тем, как отнести их в архив. В подсознательной памяти хранится грандиозное количество информации, образы, выводы. чувства и многое другое, о чём сознательное мышление совершенно не помнит. Это огромное хранилище знаний за пределами сознания несёт в себе мощную скрытую силу, которой обладает человек. Если бы вы смогли извлечь все эти знания из памяти, ваши способности и ваша мудрость стали бы почти безграничными. Эти подсознательные воспоминания нужно рассматривать как данность. Пока сознательное мышление не задействует их и не присоединяет к ним убеждённость, они просто существуют, лежат без надобности и не активируют силу творения, которая обладает подсознание. Однако в подсознании, помимо прочего, находится информация, которую мы считаем подлинной но неприятной. Она помещена туда сознательным мышлением с чётким приказом никогда её не доставать. И это и есть метки. Вся отторгнутая боль, все выводы, все скрытые убеждения, которые сознательное мышление считает подлинными, но не хочет признавать. Вот наш иллюзорный дьявол в действии. Ведь единое сознание реагирует именно на те мысли, в полности которых мы убеждены. И получается, что через метку в нашу жизнь приходит то, о чём мы даже боялись подумать. Итак, сознательное мышление является регистратором и анализатором человеческого опыта, ориентированным на получение удовольствия и избегание боли. Ведь это оно всего лишь микроскопическая часть безграничного единого пространства, использовать силу и мудрость которого может каждый из нас. Чтобы вникнуть в суть взаимодействия между человеком и единым сознанием, мы пойдём от начала, некоего весьма условного момента в бесконечности времени. В начале было слово не подразумевает, что единое сознание появилось в результате слова. Речь идёт о начале физического мира, каким мы его знаем сегодня. Очевидно, что наш физический мир когда-то начал своё существование и несомненно когда-то закончит. Но у единого сознания нет начала и нет конца. Наше стремление найти точку отсчёта это попытка сориентироваться во времени и пространстве и проникнуть в тот момент, когда наша физическая реальность, та, которую мы знаем, ещё не существовала. Но даже момент появления нашей вселенной не был началом всего, поскольку единое сознание не знает границ во времени, пространстве или материи. Когда-то человечество стало известно, что масса тела зависит от плотности. Однако в дальнейшем исследовании элементарных частиц привели к ошеломляющему открытию, что сложно вообще говорить о массе твёрдых тел как таковой. И это перевернуло наш взгляд на мир. Если сейчас читаете эту книгу, вы задумаетесь, что стул, на котором вы сидите, является сборищем частиц, постоянно движущихся с приличной скоростью, то вам станет немного не по себе. А если вспомнить, что между этими частицами пустого места несравнимо больше, чем у самих частиц, то у вас, вероятно, появятся странные чувства от осознания того, что под вами ничто». Теперь, если вы ещё немного поразмышляете и подумаете о том, что ваше тело состоит из тех же частиц, которые постоянно находятся в движении и разделены между собой огромными пространствами пустоты, то вы видите, что между вами и столом не такая уж большая разница. Единственное, что вас отличает это форма и сознание. Долгое время считалось, что определённые элементы являются базовыми и неделимыми. Когда-то говорили о том, что основные метавы, такие как свинец, медь, цинк и железо это вечная материя, ссылаясь на внушительный вес атомов, из которых они состояли. Утверждали также, что элементы, занесённые в шкалу атомных весов, являются материей, из которой всё состоит. Конечно, всё это сложно было как-то увязать с природой сознания. Однако в своих поисках учёные нащупали нечто важное и стали дальше работать в этом направлении. В результате они пришли к логическому выводу, что базовой единицей массы и энергии является атом, поскольку атомы основных элементов имели одинаковые весовые характеристики. До этого мельчайшей частицей материи считалась молекула. Но после открытия и классификации атома началась новая эра науки. Довольно скоро обнаружилось, что атом состоит из движущихся частиц и представляет собой маленькую вселенную, в которой есть электроны, протоны и нейтроны. Дальше учёные начали выяснять, а можно ли расщепить атом. И однажды в Японии в обычный ветреный день мир увидел плоды этих экспериментов. Мы не станем рассуждать о последствиях, которые влекут за собой научные открытия, если их используют в военных целях. Сейчас нас интересует другое. Чем дальше продвигается научная мысль, тем меньше мы понимаем, что вообще такое материя. Ведь если всё бесконечно делится, Ну что остаётся. В общих чертах сегодня мы можем только сказать, что масса это потенциальная энергия, а энергия это потенциальная масса. Например, определённое количество урана несёт в себе определённое количество энергии, а определённое количество энергии может превратиться в определённое количество урана. Основываясь исключительно на научных исследованиях, можно сделать следующий вывод. Весь физический мир создан из одной субстанции, в основе которой лежит энергия, не имеющая границ во времени и пространстве. У неё нет начала и нет конца. Она присутствует везде и всегда. Она вся везде и всегда. Эти краткие научные выкладки предназначены для того, чтобы вы поняли, если вы хотите сбросить с себя путы ограниченного мышления, то должны уйти от восприятия реальности как формы, массы, пространства и времени. Вам необходимо осознать, что наблюдаемый нами физический мир не может объяснить вашего существования. Ответ должен быть где-то ещё. Его нужно искать в самых отдаленных уголках своего сознания. И только там они в реальности вокруг вас. Мы знаем, что материя и энергия – это одно. В основе всех вещей одна субстанция – энергия. Или одно сознание. В чистом виде эту энергию можно представить как невидимую силу, неуловимую для наших пяти чувств. силу, которая неизмена в своей природе, которая всегда была и есть, не знает границ, бесконечна. Если что-то бесконечно, в нём нет ни времени, ни пространства. У бесконечности нет начала и нет конца. Она не делится ни на какие составляющие. Бесконечность это единое целое. Если определить в бесконечности какие-то отдельные единицы, то это будет уже не бесконечность, а множество. Нет никаких составляющих. Ничего нельзя передвинуть из одного места в другое. А поскольку время обусловлено движением объектов в пространстве, то в бесконечности нет и времени. Таким образом, все вещи и явления суть одно. Без начала и конца, без прошлого и будущего. Только одно вечное сейчас. Эйнштейн говорил, что расобъект, движущийся со скоростью света, может находиться везде в одно и то же время, то скорость света это бесконечность. Данное предположение лишь крохотная часть всей теории относительности. которая, по словам самого Гения, была для него интуитивным озарением или откровением. Этой теорией на протяжении многих лет занимался целый ряд великих математиков, работавших над ней днями и ночами. Но даже сейчас вокруг неё постоянно ведётся полемика, ведь довольно сложно иметь дело с бесконечностью, применяя подходы, методы и инструменты, подразумевающие конечность. Тем не менее, основы теории относительности не вызывают почти никаких сомнений. Очевидно, что нечто, движущееся с бесконечно высокой скоростью, будет везде в одно и то же время, которое по сути одно и имя, или всё время. И то, что движется с такой скоростью, находится одновременно в любой точке, то есть присутствует везде и целиком. Бесконечность непростое слово. В стремлении выразить свои мысли, люди привыкли обозначать этим словом множество вещей, которым не нашлось другого определения. Большинство использует его, когда говорят о чём-то, находящемся за пределами их понимания. Но на самом деле это слово несёт в себе совершенно определённую идею. известно человечеству из поконов веков. Бесконечность это слово, которым наука заменила бога. Мы ни в коем случае не обвиняем научный мир в непочтительном отношении или подмене понятий. Учёные люди, заслуживающие огромного уважения. Просто они не могут работать с тем, что непознаваемо. А религия говорит о том, что бог непостижим. С точки зрения науки бесконечность лежит в основе мироздания, а его можно познать. Таким образом, это просто замена одного слова другим. Мы, безусловно, не говорим о двух разных вещах. Бог – это единство, бесконечность – это единство. Бог везде, бесконечность везде. Бог – это вечно и сейчас, бесконечность – это вечно и сейчас. Богу известно всё. Бесконечность содержит все знания. Религия, биология, химия, физика, философия все мысли человека, пусть разными путями, но идёт в одном направлении к Богу или бесконечности. Что вам больше нравится? Бесконечность или Бог? Вечная субстанция, вечное сознание. Все вещи суть одна вещь. Все явления суть одно явление. Это существует во всех местах, во все времена, во всех формах, которая есть суть одно место, одно время и одна форма. Бесконечность, вечное единство, которое охватывает все физические объекты и знает всё, это и есть Бог, живущий у нас прямо сейчас и всегда. Если вы чувствуете, что не совсем понимаете, о чём здесь говорится, то это только потому, что вы слишком привыкли к восприятию реальности как физического мира. И даже стараясь освободить свой разум, вы не можете сразу избавиться от этой привычки. Обросьте в сторону все колебания в попытке определить, что является фактом, а что выдумкой, и просто сохраните спокойствие и веру. в то, что все станет на свои места. Вы можете несколько месяцев подряд изучать иностранный язык, и вам будет казаться, что никакого существенного прогресса нет. Но настанет момент, когда вы преодолеете какой-то важный рубеж и достигнете блестящих результатов. Будьте уверены, все то, что сейчас кажется сложным и непонятным, прояснится. Продолжая чтение и медитации – Вы будете возвращаться к некоторым местам этой книги, которые раньше казались вам сложными. Но вы с удивлением обнаружите, насколько простыми и ясными они стали для вас. Каждая глава даёт вам больше, чем вы думаете. Вы шаг за шагом приближаетесь к пониманию своей истинной сущности. Стирайте границы своего мышления и активируйте в себе такие силы и ресурсы, о которых даже не подозреваете. Можете не сомневаться, что когда в последней главе для вас откроется секрет существования, одновременно и простой, и сложный для восприятия, в этот момент вы осознаете всю пользу и значение всего, что прочитали на страницах данной книги. А пока давайте остановимся на том, что за всем мирозданием стоит одна сила, которая присутствует везде и всегда – является тем, из чего все состоит. В следующей главе мы подробно поговорим о том, как через действие этой силы появляется форма. Но сейчас нам важно только знать, что один бесконечный разум охватывает всю жизнь, всю живую и неживую природу нашего мира. Бесконечный разум. Это единственное существующее сознание, которое используем мы все. И мы не можем отказаться от него, потому что есть только оно, везде и во всём, и всё состоит из него. Оно отличается от человеческого мозга, как день от ночи, ведь мозг человека это отдельный инструмент для конкретного организма, существующего в определённых обстоятельствах. А разум, стоящий за мирозданием, по своей природе не может быть отдельной формой, находящейся в конкретном месте в определенное время. Будучи единым и бесконечным, он может воспринимать все эти категории только как проекции сознаний, существующих в нем. Присутствующий везде и всегда, разум – это единое сознание, с которым мы связаны своим подсознанием. И на сегодняшний день мы можем проводить эксперименты и видеть, как оно работает. Гипноз как доступ к подсознанию Гипноз – это важный инструмент. Гипноз – это важный инструмент. с помощью которого мы можем получить доступ к подсознанию человека. Техника гипноза позволяет нам отключить сознательное мышление и работать напрямую с той самой божественной силой, бесконечным единым разумом, который действует через подсознание человека. И тогда мы наблюдаем поразительную вещь абсолютную реакцию подсознания на установку. Другими словами, Оно не имеет своей воли. Оно не делает выбор, не выносит оценок, не приводит аргументов, не выдвигает теорий, не ищет ответов, не анализирует возможности. Оно просто воспринимает и действует. Как только подсознание получает установку, оно тут же приступает к работе, чтобы сделать эту установку правдой. потому что оно принимает её за абсурд. К сожалению, история гипноза сложилась так, что люди зачастую считают его своего рода трюком. Если вы наблюдали гипнотические сеансы, то это, скорее всего, были развлекательные представления, которые, возможно, позабавили вас, но оставили ощущение шарлатанства или, что ещё хуже, вызвали ваше равнодушие. Ну и что? Вы могли видеть человека, который ведёт себя как медведь и трясётся в ознобе, несмотря на нормальную окружающую температуру, и тот же жутко потеет. Вы могли видеть мужчину в каталептическом состоянии, мышцы которого как бы так и чинили и стали предельно твёрдыми, удерживающими огромный вес или силовое воздействие. Он могли видеть кого-то, кто не может противостоять постгипнотическому внушению и по сигналу, которым может быть кодовое слово или жест, начинает декламировать стихи или совершать различные действия. Гипнотизёры, работающие на сцене, уделяют большое внимание театральным эффектам, желая вызвать восхищение публики. Однако тем самым они довели до того, что люди не воспринимают гипноз как серьёзную экспериментальную науку. В действительности мы год за годом получаем подтверждение этого факта, что подсознание не только воспринимает установку как правду, но и делает её правдой. К примеру, если человеку под глубоким гипнозом сказать, что он не чувствует своей руки, можно наблюдать, как он полностью теряет все ощущения в своей конечности. Так что её можно было бы ампутировать без всякой анестезии, и он бы ничего не почувствовал. Более того, человеку можно внушить, что когда он проснётся, то чтобы избавиться от любого ощущения в своём теле, ему достаточно сказать: "Это ощущение исчезает". И так и произойдёт. И когда-нибудь у каждого будет с собой анестетик в форме простой фразы. Представьте, насколько было бы меньше страданий в авариях, катастрофах, войнах, если бы человек мог мгновенно избавиться от боли, просто сказав: "Это ощущение исчезает". Некоторые люди уже смогли это сделать в клинических экспериментах. Правильно используя гипноз, можно добиться невероятных результатов в лечении и профилактике заболеваний. Специалисты в совершенстве владеющие данными техниками могут избавить человека от заболевания, как по волшебству. Известны поразительные случаи исцеления, сравнимые разве что с чудесами Иисуса. К примеру, у одного молодого человека была так называемая слоновая болезнь, врождённое заболевание, при котором происходит уродливая деформация кожи и частей тела. У него была больная рука. Ему ничто не помогало. Лекарства не действовали, но с помощью гипноза он вылечился. Как? Просто когда его сознательное мышление было отключено, ему говорили, что его рука здорова. Подсознание это всё. Оно содержит всё, знает всё и может сделать что угодно. Ему нужна только установка. Она охватывает все знания, все субстанции. и работает с ними в соответствии с установкой. А гипноз – это первый конкретный способ, с помощью которого человек может получить непосредственный доступ к этому ресурсу и изучать, как он работает. Возникает логичный вопрос – если с помощью гипноза можно лечить людей и обезболивать, почему он не находит широкого применения? Что ж, вероятно, в будущем это случится. Однако на данный момент учёные противостоят популяризации гипноза в связи с тем, что это чревато злопопыт явлениями. Да и элементарная некомпетентность гипнотизёров может причинить много вреда не только людям, но и самой науке, тем более что большинство и так настроено весьма скептически. Кроме того, работая с подсознанием, учёные обнаруживают такие скрытые силы, что со осторожностью выдают информация, дабы не распространяться о том, о чём они сами пока ещё так мало знают. Тем не менее, в медицине гипноз применяется всё чаще. Существуют и границы действия гипноза. Если вы говорите подсознанию больного человека, что он здоров, и он выздоравливает, Если вы даете установку подсознанию раненого человека, что он не чувствует боли и так и происходит, значит ли это, что, сказав неудачнику, что он успешен, он действительно добьется успеха? Определенно да. Получив правильную установку, подсознание превратит неудачу в успех, болезни в здоровье, бедность в достаток, одиночество в любовь и дружбу. Ибо нет ничего невозможного для подсознания, если оно получает нужный посыл. Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Всё, что нужно для всеобщего блага человечества это один мудрый гипнотизёр, который погрузит всех в транс, даст нужные установки о здоровье, процветании и любви и воля Наступила новая светлая эра. Может показаться странным, но на самом деле, если бы можно было найти такого просвещённого человека, которому можно полностью доверять, и если разработать необходимые техники гипноза, то светлая эра действительно бы наступила. Однако на сегодняшний день методы и техники гипноза ещё не достигли таких гипотетических возможных высот. Существующие методики гипноза воздействуют только на одного из пяти человек. Более того, установка, помещённая в подсознание, со временем теряет свою силу действия, ведь внушение нужно периодически повторять. Человек, которому внушили, что он выздоравливает, будет активно идти на поправку в течение нескольких недель. Но если сеанс гипноза не повторить и не обновить установку, то вскоре он вернётся к своему прежнему состоянию. Почему? Ответ прост. В его подсознании затаилась метка, которая подпитывает его болезнь. Мы дали подсознанию установку на здоровье. Мы посеяли зерно, и чтобы оно проросло, его нужно поливать и удобрять. Старое зерно метка. Это цветущий и благоухающий кост. который как будто постоянно шепчет: "Ты болен, ты болен". И нужно сделать так, чтобы он завёл навсегда. Несмотря на несовершенство техник, гипноз во всяких сомнений доказывает, что в человеке есть безграничная сила, существующая в его подсознании, которая неизменно реагирует на установку. Вы можете задаться вопросом: если кто-то другой говорит моему подсознанию, когда я нахожусь под гипнозом, что я не чувствую свои руки, и я не чувствую её, то почему я сам, находясь в сознании, не могу добиться того же самого? Вы не можете этого сделать, потому что вы думаете. Вы не просто даёте установку своему подсознанию. Вы формируете слова произносите их вслух, и эти действия сопровождаются множеством мыслей из разряда «это глупо», «я знаю, это не сработает», «конечно, это невозможно», «как там моя рука», «все ощущения на месте». Другими словами, вы настолько привыкли, что вы чувствуете свою руку, что даже когда вы говорите «я не чувствую своей руки», ваше сознание генерирует огромное количество мыслей об ощущениях в руке. Этим и объясняется, почему вам не удается проделать с собой то, что может гипнолог. В первую очередь гипнолог должен убрать с дороги ваше сознательное мышление. В спящем состоянии оно бессильно и не может говорить «нет» или «невозможно». И тогда подсознание получает установку, и делай так, чтобы она стала правдой. Пора анализируем основные приёмы в технике гипноза. Сначала человек должен комфортно расположиться. Почему? Потому что необходимо, чтобы его сознательное мышление уснуло. Затем гипнолог начинает погружать человека в сон. Он говорит с ним и просит сконцентрироваться на каком-нибудь объекте. Это может быть кончик пальца или любой объект, раскачивающийся как маятник. Цель этих действий добиться усталости глазных мышц и таким образом создать ощущение сонливости. Гипнолог монотонно говорит человеку о том, что его глаза устали и он хочет спать, и повторяет это снова и снова в течение какого-то времени. Вообще, повторение очень важная вещь. как в работе с сознательным мышлением, так и с подсознанием. Итак, дальше человеку говорят, что его веки тяжелеют и глаза закрываются. И когда становится видно, что глаза пациента плотно закрыты, гипнолог произносит: "Вы не можете открыть глаза". И если после этой фразы глаза остаются закрытыми, то всё идёт по плану. Затем гипнолог говорит клиенту о том, как кто-то стал, как это приятно погрузиться в сон и отключиться. И когда человек окончательно засыпает, специалист оставляет его ненадолго, после чего будет, чтобы сразу же погрузить в ещё более глубокий сон с помощью уже гораздо меньших гипнотических усилий. Задача врача погрузить пациента в состояние максимально глубокого сна. Только тогда сознательное мышление не помешает непосредственному контакту с подсознанием. Когда человек находится в глубоком гипнотическом сне, в его подсознании можно заложить установки на здоровье, успех и тому подобное, и они будут реализовываться на уровне физического мира. Однако всё может запросто вернуться на круги своя, если периодически не повторять в мышлении Это происходит из-за привычки сознательного мышления к негативным мыслям, а также из-за меток болезненных воспоминаний, скрытых в подсознании. Они сводят на нет все новые установки, не подкрепляемые регулярным повторением. Для нас важнее всего то, что через гипноз мы видим потрясающую бесконечную божественную силу подсознания. Мы видим, как оно творит реальность на основе чистой мысли, и понимаем, что это проявление единого сознания, охватывающего всё сущее. Единое сознание, с которым связано наше подсознание, присутствует не только в человеке, но и вообще во всех существах, объектах и явлениях. Оно бесконечно, неделимо, безусловно. и неотменимо. И поэтому соединяет всё сущее невидимой, но прочной нитью. Самый очевидный способ подтвердить это эксперименты по передаче мысли. Передача мысли известное явление, при котором один человек, не используя никаких средств или способов коммуникации, может понять мысль другого человека. Существование этого феномена подтверждается многочисленными экспериментами, которые проводились под наблюдением учёных. Обычно объектом исследования являются два человека, находящиеся в разных помещениях одного здания. Один из них старается мысленно передать изображение, выданное ему в простом рисунке. Другой пытается мысленно видеть это изображение и нарисовать его на бумаге. И хотя результаты таких экспериментов весьма далеки от стопроцентного попадания, они превосходят любые возможности случайного совпадения. И даже когда принимающие объекты рисовали совсем не то, в их рисунках обнаруживалась некая аналогия, связанная с станстируемым изображением. Это показывает, что в любом случае между участниками был установлен контакт. даже в тех случаях, когда расстояния увеличивали, и объекты были разделены океанами и континентами, это не изменяло процент попаданий. Передача мысли действительно существует. Когда она не срабатывает, это лишь свидетельствует о том, что между сознательным мышлением и единым сознанием нарушен контакт. Но тот факт, что на огромных расстояниях передача мысли осуществляется также эффективно, как и на малых говорит нам, что единое сознание существует сразу везде, и для него нет пространственных границ. Интуиция как проявление единого сознания. Интуиция это явление ментальной силы, с помощью которой человек может контактировать с определёнными аспектами единого сознания через своё подсознание. В большинстве случаев этот феномен можно описать как неосознанное понимание законов вселенной. Самый очевидный пример гении математики. Попросите такого вычислить кубический корень из 21 952 000, и он тут же ответит «280». Он ни на секунду не задумается, он не будет считать. Ответ ему просто известен. Он видит его, потому что имеет доступ к законам Вселенной, и получает ответ автоматически. Ничего мистического здесь нет. Единое сознание знает всё. Ему не надо что-то вычислять, а ответрованно назначен вопросу. Используя интуицию через своё подсознание, гениальный математик контактирует с единым сознанием и видит ответ одновременно с постановкой задачи. Талантливые музыканты также пользуются интуицией. И музыка и математика подчиняются одним и тем же сиренским законам. Это трудно понять тем, кто хорош в математике, но не имеет музыкального слуха. Точно так же, как и тем, кто с лёгкостью импровизирует на музыкальном инструменте, но не может без содрогания умножить двузначное число. Но законы едины. Маленький Джоэл Куперман, мгновенно решавший сложные математические задачки, и Бетховен, сочинявший симфонии в детском возрасте, Оба использовали интуитивное понимание вселенских законов. Адела Роджерс Сент-Джонс, журналист, писатель и сценарист, чьими историями зачитываются миллионы, в своём творчестве использовала беспроигрышный метод. "Я всего лишь абстрагируюсь от себя, чтобы пришло нечто", рассказывала она. когда приходит нечто, слова как будто сами ложатся на бумагу, и то, что получается, намного превосходит мои собственные возможности. Правда, у меня есть нечто, и к счастью оно делает свою работу. Мисс Джонс явно знала о бесконечной силе творения, живущей у нас. Великие художники, инженеры, физики, астрономы, все, кто потруивает исследовать жизнь Несомненно, имеет какой-то контакт с единым сознанием. Этот контакт происходит, когда они забывают себя и доверяются разуму, который объединяет всё сущее. Свойства великого разума, проявленного в человеке, становятся видны под глубоким гипнозом. Он действует так, словно может всё, без сомнений, без противоречий, без страха. И хотя техники гипноза ещё не достигли того уровня, Когда мы скажем, что знаем всё, одно нам известно точно. Подсознание связано с единым сознанием, которое непременно проявляет себя. Под гипнозом передачи мысли происходит намного эффективнее, а интуитивные решения находятся гораздо быстрее. Человек в состоянии гипноза может практически безошибочно читать чужие мысли и находить ответы на вопросы. в которых он совершенно не ориентируется. Методы мышления. Как известно, существует два основных метода мышления: индукция и дедукция. Индукция означает, что рассуждение строится по принципу от частного к общему. Например, если какая-то конкретная кошка видит в темноте, значит все кошки видят в темноте. Дедукция это движение от общего к частному. Так, если все кошки видят в темноте, значит вот эта конкретная кошка в конкретном месте в конкретное время тоже видит в темноте. Другими словами, индуктивный метод отталкивается от определённого обстоятельства и выводит общий закон, действующий для всех. таких же обстоятельств. В дедуктивном методе общий закон уже известен и используется для определения того, что случится с обстоятельством, попадающим под действие этого закона. Таким образом, в индуктивном мышлении знает обстоятельство ищет закон, в то время как в дедуктивном мышлении знает закон и ищет обстоятельство. Параллель очевидна. Человек знает обстоятельства и ищет закон. Единое сознание знает закон и ищет обстоятельства. Подсознание мыслит только дедуктивно. Оно не может следовать индукцией, поскольку уже знает закон. Оно только стремится проявить этот закон в обстоятельствах. Это характеристика подсознания дедукция, а значит, знание всеобщего закона. Ещё одно несомненное доказательство того, что оно является бесконечной субстанцией, проявлением Бога в человеке, абсолютом, единым для всего сущего. И совершенно очевидно, что используя этот ресурс в полной мере, человек получает всю силу творения. Гипноз позволяет нам понять одну поразительную вещь. Единое сознание Порой арена в нашем подсознании действует полностью в следоваю установкам. Иначе говоря, подсознание стремится создавать формы и обстоятельства, которые устанавливает сознательное мышление. Таким образом, единое сознание не предопределяет жизнь человека, и нет никакой программы, подразумевающей страдания и несчастья. Наоборот, оно служит человеку и делает именно то, что он говорит. Для иллюстрации этой идеи давайте вернёмся к тому молодому человеку, которого гипнозом вылечили от слоновой болезни. Что ему говорил гипнолог? Твоя рука здорова, и всё. Он не рассуждал, не взвешивал все за и против, не говорил бесконечные если и но. Он просто сказал: "Твоя рука здорова". И рука пришла в норму. Это до странности просто. Почему молодой человек не мог успокоить себя сам, просто сказав: "Моя рука здорова"? Потому что когда он это произнесёт, в его голове тут же пронесётся тысячи мыслей примерно следующего характера: "Эта болезнь со мной всю жизнь. Нет никакой надежды. Невозможно избавиться от этого уродства простой фразой. Вот моя рука, и я вижу, как она ужасна". И что же получит его подсознание? Оно воплотится в убеждённости этого молодого человека в том, что его рука ужасна, и продолжит реализацию этой мысли. Подсознание всегда в работе и действует, основываясь на тех мыслях, в которых больше убеждённости. Вы, возможно, подумаете, что было бы неплохо найти квалифицированного гипнолога и доверить ему решение всех своих проблем. Пусть внушит нужные установки. и жизнь станет лучше. От некоторых насущных проблем вы могли бы избавиться таким образом. Однако бежать на сеансы гипноза каждый раз при столкновении с трудностями без радостной перспективы. Никакой психолог или гипнолог не может прожить за вас вашу жизнь. А даже если вы емук врете и мог, ли вы этого хотите. Это ваша жизнь. И вы проживёте её по-настоящему, только если будете способны осознанно использовать великую силу, которая есть внутри вас. Нельзя жить через представителя. Вы должны сами прожить свою жизнь. И единственная возможность для этого понять на глубинном уровне те мощные силы, с которыми вы связаны сейчас и навсегда. Вы, конечно, можете попробовать гипноз, и в качестве объекта и в качестве гипнотизёра. Однако будет серьёзной ошибкой, если вы начнёте воспринимать это как нечто большее, чем просто эксперимент. Это только способ с определённого ракурса посмотреть, как работает единое сознание. И на данный момент принципиальное значение гипноза состоит для нас в том, что с его помощью мы можем наблюдать, как единое сознание проявляясь через подсознание реагирует на установку. Медитация подкрепляет установки. Основной способ достижения желаемого это медитация. Благодаря медитации мы подкрепляем установки подсознания. Мы просто повторяем определённые мысли наполняя их верой и убеждённостью, чтобы бесконечный разум мог действовать на их основе. Однако следует понимать, что в начале эфир будет совсем неочевиден, поскольку даже когда мы что-то утверждаем, мы подспудно это отрицаем. Когда вы настроитесь на медитацию и начнёте давать себе установки на всё хорошее, что должно прийти в вашу жизнь, некоторые негативные мысли, к которым вы привыкли, будут проецироваться в подсознание и мешать. Трудно избавиться от меток, но ещё труднее избавиться от привычки негативного мышления, которая препятствует эффективной медитации. Но к этому нужно стремиться. В случае, если вы обратитесь к гипнологу, чтобы избавиться от какого-то заболевания, то результата можно достичь всего за несколько сеансов. Но если вы попробуете избавиться от этого же заболевания самостоятельно, вам может понадобиться несколько месяцев, а то и год. Не спешите решать свои проблемы гипнозом. Прибегайте к нему только в критических ситуациях, когда у вас слишком мало времени, чтобы пробовать что-то еще. Научившись справляться со своими проблемами через понимание и использование своей внутренней силы, Вы станете настоящим хозяином своей жизни. Так же как хроническое недомогание заставляет вас бегать по докторам, так и желание пойти лёгким путём приведёт вас только к постоянным поискам хорошего гипнолога. Важно понять одну принципиальную вещь. Если у вас воспалился аппендикс или сломана нога, нужно идти к хирургу. Если у вас невротическое расстройство, который превращается в депрессию или психоз, представляет угрозу для вас и окружающих. Следует обратиться к психиатру. Когда событие или обстоятельство на физическом уровне достигает такой степени, что становится опасным для жизни, необходимо с ним работать также на физическом уровне. Врачи безусловно ещё долго будут играть огромную роль в благополучии человечества. Но наступит время, когда люди наконец-то поймут, что весь физический мир проистекает из мысли. И тогда каждый встанет на страже добра, не пуская в своё сознание зло, страдания и бедствия, и они исчезнут навсегда. Наше сознательное мышление Это тот инструмент, который анализирует боль и удовольствие и находится в нашем мозге. Пытается нас перехитрить. Его задача обеспечить выживание, поэтому оно прилагает все усилия к тому, чтобы измерить, взвесить и классифицировать всё, с чем имеет дело. И оно блестяще справляется с этой задачей, применяя настолько точную и полную классификацию, Что мы убеждены в конечной реальности физического мира вокруг нас. К примеру, если мы справедливо заметим, что стол, на котором вы сидите, представляет собой чистую энергию, находящуюся в постоянном движении, то же сознательное мышление тут же возразит: "Нет, я его чувствую, и он твёрдый. У него есть определённая форма и цвет, и он реален. Я могу уйти" И когда я приду, он будет здесь. Он не может двигаться сам по себе. Только я или кто-то другой может сдвинуть его с места. Он не живой. Это стул, а я знаю, что такое стул. Примерно так сознательное мышление рассуждает обо всём. Оно рассматривает то, что оно нам предлагает, как конечную явность, мрачноватая перспектива. Мы не предлагаем игнорировать стол как реальность и попытаться пройти сквозь него. Так вы просто споткнётесь и упадёте. Мы только говорим о том, что физические объекты и обстоятельства не могут быть конечной реальностью. В противном случае физический мир это и есть жизнь, и человек только прихоть судьбы, а его уникальное сознание не более чем стечение обстоятельств. Великий вселенский замысел просто не мог бы этого допустить. Вы и ваше сознание должны вписываться в этот замысел, как и все вещи и явления. Свойства всего существующего в мире настолько удивительны, сложны и взаимосвязаны, что за всем этим должен стоять все охватывающий разум, бесконечный в своей серии действий. Вы живёте в этом разуме. Ваше бытие протекает в этом разуме. Этот разум единственное существующее сознание, которое реагирует, когда мы его признаём, и действует согласно нашим установкам. Великий и дивный мир. Мы можем призвать силу всевышнего просто своими мыслями и убеждённостью. Для человека нет ничего невозможного, ведь разум, в котором мы живём, даёт нам всё, что мы можем визуализировать и во что верим. Так не позволим же сознательному мышлению обманывать нас, убеждая, что физический мир это реальность. Будем использовать сознательное мышление для существования на физическом уровне. Ведь этот анализатор более его удовольствия прекрасный инструмент для взаимодействия с физическими объектами. Но при этом мы всегда будем стремиться постичь тот бесконечный разум, что существует в нас. Будем помнить, что все формы и обстоятельства изначально появляются на уровне мыслей, что первопричина всего творения – это мысль и убежденность. Будем знать, что мы можем контактировать с единым сознанием, чтобы справиться со своими проблемами. Будем понимать, что все наши проблемы мы создаем сами и что реализацию мыслей невозможно остановить, ведь это закон жизни. Мысль как первопричина. Мысль как первопричина. Вы бессмертны. Не ваше тело, не ваше сознательное мышление, но настоящий вы, навсегда существующий в едином сознании. Вы всегда были и всегда будете. Вы неотделимы от всего сущего, от всех живых организмов, от всех объектов и форм. Есть только единое. которая реагирует на мысль и веру. В следующей главе мы рассмотрим вопросы, касающиеся происхождения всех форм и обстоятельств нашего физического мира. Мы поговорим о начале Вселенной и попытаемся объяснить основные процессы, стоящие за эволюцией. А пока важно понимать и помнить, Что первая причина всех обстоятельств вашей жизни это мысль. Все вещи и её линии обстоятельства изначально появляются на уровне мышления. Когда сформированы идеи и образ, рождённые из веры и убеждённости в их подлинности, они непременно начинают воплощаться в реальности. Когда вы признали какую-то идею, то со своей стороны вы уже сделали всё необходимое. Весь процесс создания, времени, места и обстоятельств в руках всезнающего подсознания. Исполнение ваших желаний может произойти так, как вы это себе представляли, а может осуществиться образом совершенно неожиданным для вас. Отбросьте напряжение, нетерпение и бесконечные просьбы. Просто верьте и позвольте всему произойти само собой. Помните, что многое в жизни будет заставлять вас сомневаться. Всё, что вы можете сделать это сохранять твёрдую веру в созданный вами образ. И тогда всё свершится. Идея в подлинности, в которой вы убеждены, становится реальностью вашего физического мира, потому что это закон. Основные идеи Ниже кратко изложены основные положения настоящей главы, имеющие принципиальное значение. Сознательное мышление – это инструмент для ориентации в мире боли и удовольствия. Оно регистрирует боли и удовольствия, отправляет записи о них в архив, анализирует обстоятельства, при которых они появились. и создаёт образы избегания боли и получения удовольствия. Таким образом, основные составляющие сознательного мышления память, логика и воображение. Сознательное мышление это прекрасный, тонко настроенный инструмент, единственная задача которого физическое выживание организма. Сознательное мышление смертно, так же как и тело, в котором оно живёт. Сознательное мышление не имеет памяти как хранилища. Оно только способно доставать воспоминания из хранилища. Память подсознания совершенно Под сознанием является бесконечная субстанция, из которой сделаны все вещи. У него нет начала и нет конца, и всё есть в нём. Под сознание, как проявление единого сознания, охватывает всё. Оно всегда и везде. Оно полностью находится в любом месте, в любой отдельно взятый момент. Поскольку бесконечность не имеет границ во времени и пространстве. Сознательная мысль движет методом индукции. Наблюдая отдельные обстоятельства, оно старается вывести общий закон. Подсознание действует методом дедукции. Оно знает общий закон и стремится проявить его в конкретных обстоятельствах. Гипноз раскрывает нам свойства подсознания и позволяет увидеть, что оно действует всецело следую установке. Мы не должны заказывать себе жизнь, используя гипноз. Человеку необходимо самому создавать свою жизнь через осознанный контроль своего подсознания, а именно работая со своими мыслями. Медитация это инструмент, который помогает нам контролировать свои мысли, а значит, контролировать свою жизнь через подсознание. Учение о передаче мысли доказывает, что все жизни охватывает один разум мироздания единое сознание. Интуиция показывает, что единое сознание содержит все знания. Поскольку сознание от вселенские законы и открывает их сознательному мышлению при определённой настроенности человека. Подсознание обладает такой силой, что может изменять и создавать физические формы и обстоятельства. Однако критические состояния и серьёзные заболевания всё ещё нуждаются в профессиональном медицинском вмешательстве. Поскольку в своих идеях и в своей вере мы пока не продвинулись настолько далеко, чтобы идти против законов, действующих на уровне физического мира. Первопричина любого объекта, явления или обстоятельства создание их на уровне мышления. Сохраняйте настрой. Барьеры вашего мышления постепенно разрушатся под действием целостной концепции. Незаметно ваше сознание перестанет беспокоиться обстоятельствами и начнёт воспринимать настоящую высшую реальность во всём её великолепии. Не переставайте думать о единстве всего сущего. Вы это тоже, что любой человек, который когда-либо был, есть и будет. В это каждая форма жизни и каждый неодушевлённый объект в мире. Ведь всё сделано из одного, и всё есть одно. Все вещи и явления существуют как результат идей и желаний, происыраемой в бесконечную творящую субстанцию, проявлением которой мы являемся, составляя единое целое. Мысль приводит всё в движение. А обладая достаточным уровнем интеллекта, вы сможете понять силу, существующую в нас. Все образы, сформированные вашим сознанием, направляются в подсознание. И к вам в вашу жизнь вернутся только те, которым вы придаёте наибольшее значение на эмоциональном уровне. Ведь таким образом вы создаёте свою убеждённость в их подлинности. Всё, о чём вы много и интенсивно думаете, придёт к вам. И если в ваших мыслях превалируют сомнения и страх, то вы столкнётесь с именно с тем, чего боитесь, потому что именно эти образы укренились в вашем подсознании как подлинные, и именно их оно будет воплощать. Мы не можем остановить своё сознание и перестать думать. И мы не можем отменить работу подсознания. Поэтому наши мысли будут неизменно реализовываться в нашей жизни. Но мы способны направлять свои мысли. А управляя своими мыслями, мы способны владеть своей судьбой. Нам принадлежит сила, творящая всё сущее. И мы будем настолько сильными, великими и прекрасными, насколько поверим в это. Медитация, завершающая эту главу, предназначена для наполнения нашей жизни гармонией и смыслом. Независимо от рода вашей деятельности, работаете ли вы в офисе, дома или где-либо ещё, занимаетесь ли вы умственным или физическим трудом, начальник вы или подчинённый, вы можете достичь такой гармонии во всём. Когда каждый день будет полон пользой и радости, Помните, что медитация важный инструмент нашей работы. Так мы даём остановки подсознанию. Медитацию необходимо практиковать ежедневно. Только постоянно применяя этот чудесный инструмент, вы достигнете уровня, при котором сумеете контролировать обстоятельства своей жизни и в конечном счёте свою судьбу. Всё получится. У вас не может не получиться. Вы исследуете силу жизни, вечную силу всего сущего. Открыть в себе эту силу через самоосуществление предназначения человека. Третья медитация. Я осознаю своё единство со всеми вещами. Я знаю, что все формы обстоятельств это творение бесконечного разума, который есть во мне и вокруг меня. Я знаю, что всё является результатом мысли и желания. что мой мир создан из моих собственных мыслей и убеждённостей. Поэтому я концентрируюсь на гармонии. Я вижу в себе только спокойствие и созидательность. Я не признаю дисгармонии, деструктивных мыслей. В своих друзьях, любимых и знакомых Я вижу только полезное взаимодействие и участие. Я знаю, что все мы ищем ответа на одни и те же вопросы и хотим понимания. Я знаю, что в своих поисках каждый идёт своим путём. И я понимаю это искание в действиях каждого человека, которого я вижу и знаю. Я отношусь ко всем людям, вещам и явлениям со спокойствием, пониманием и отзывчивостью. Я знаю, что помогая другим, я помогаю себе. Когда я смотрю в глаза кому-то, я знаю, там есть моя душа. Когда я слышу чей-то смех, я знаю, Там есть моя радость. Когда кто-то грустит, я знаю, там есть моя печаль. Я проявляю понимание ко всему, ведь так жизнь стремится понять себя. Я не знаю ошибок. Я знаю, что на пути к истине не бывает заблуждения. Я знаю, что можно справиться со всем, если верить в это. Я не жду, что по моему заказу что-то произойдёт в определённом месте в определённое время. Я доверяю единому сознанию, которому известно и место, и время, и путь. Каждый момент, каждый день приближает меня к самосуществованию. Плоды моих трудов уже созрели. Гармония, благоденствие и спокойствие здесь, со мной.